«Машину больше не меняйте и возвращайтесь быстрее», — дал Лейт последнее указание, когда грузовик притормозил у края тротуара. Он быстро вылез из кабины и зашагал к одному из высотных зданий. Остановившись у подъезда, он проследил за тем, как грузовик развернулся и являлся в общий поток машин. Ухмыльнувшись, капрал пошел в подъезд. Вестибюлю было довольно многолюдно, но в основном народ группировался возле лифтов. Лейд решил не становиться в эту очередь, а прямиком направился к лестнице. Поднявшись на седьмой этаж, он отыскал глазами знак, указывающий направление к лестнице черного хода, и, поднявшись по ней, вышел на крышу. Скайлер сидел, вытянув ноги и прислонившись спиной к полуторометровому бордюру, ограждавшему крышу. Рядом с ним стоял ящик, из которого доносилось тихое шипение. «А я уже думал, что ты не приедешь». Вместо приветствия проворчал спецназовец, вставая на ноги. Да уж, пришлось немного задержаться. Еще не отдышавшись после подъема, сказал Лейт. Угодили в довольно серьезную ловушку. Я так и понял. Это вы подпортили ворота на Аверс-стрит? Да. Ты достал мне форму? Там, за дверцей. Скайлер указал на надстройку с механизмом лифта. Только вот лейтенант попался жадный. Пришлось лишить его не только штанов. А тебе нужно будет пожертвовать своей недельной небритостью. За дверью на чемодане лежала форма офицера СБ. — А владельца не хватится? — спросил Лейд, стаскивая с себя гражданскую одежду. — В Ближайшее время не должны. Скайлер, выжидающий, смотрел на Капрала. — Может, расскажешь поподробнее о ваших безобразиях. Все, знаешь, очень просто. Как я предполагал, о нас знали и нас ждали. Оставалось только направить дичь прямо в сеть. Лейт нашел в кармане Кителя удостоверение и мельком взглянул на него. Скайлер передал ему апелляционный крем и полотенце, и Капрал занялся своей бородой. Намазывая крем, он локтем указал на ящик. — Удалось что-нибудь послушать? — А перемещениях Колли. Только после того, как вам удалось сбежать из стрипа. До этого передавали только короткие кодированные сообщения. Ну что ж, устало вздохнул Лейт. Все стало на свои места. Теперь мы точно знаем, что в верхушке Радикса функционирует очень крутой агент СБ. Похоже, что так, согласился Скайлер. Только если кто-то не прятался в гараже, когда мы выезжали, Тогда точно, хотя тогда они не успели бы так быстро развернуть патрулирование. Кроме того, в гараже оставался спидофора на случай каких-либо неожиданной. Аквон не давал о себе знать, я не хочу сейчас пользоваться Тинглером. Да, он следит за грузовиком, да и мирдоктом. Многолетнее общение с Капралом позволило Скайлеру понять его опасения. «Думаешь, Фуэс?» Лейт с силой втянул в себя воздух. «Не знаю», — выдохнул он. «Полной уверенности у меня нет. Несмотря на все его бахвальство, боец из него ни ахти какой, хотя, может быть, он просто давно забросил тренировки. Больше всего меня смущает, что Фуэс никак не хочет подчиняться приказам и вечно пытается спорить». «Не забудь, он здесь довольно важная шишка». Скайлер мгновения задумался. Этот парень напоминает мне Руфуса Размана. Помнишь его? Фактически они все четверо, за исключением Бакши, соответствуют тому типу черного спецназа, абсолютным воплощением которого был Разман. Да уж, а, на Плинре, Такие парни погибали первыми из-за собственного же безрассудства. Ты сам говорил, здесь не Плинри. Может быть, на Аргенте небольшая атрофия смелости является приспособительным механизмом, позволяющим выжить? — Может и так, — пробубнил Лейд, застегивая воротник. Он закрыл тюбик и отбросил его в сторону. — Ну, как я выгляжу? — спросил он Скайлера, отдавая ему удостоверение. Тот жестом попросил его повернуться. — Нормально выглядишь, сойдет. Он сунул пластиковую карточку в нагрудный карман Кителя. «Очень хочу, чтобы ты оказался прав». Лейт склонился над чемоданом, открыл его и посмотрел содержимое. Две трети объема занимал мини-ракетомет с четырьмя маленькими ракетами класса «Земля-Земля». Остальное место занимали бронеперчатки, плоский компактный сложный противогаз и боевой капюшон. «Окей». Сказал Лейт, отход мне обеспечен? Да. Волноваться незачем. Осталось только установить ракета Мед. Капрал подошел к бордюру и посмотрел вниз. Всего в трех сотнях метров за стеной находилась тюрьма Хэнслоу. По вспаханному периметру двигались патрульные, и не было заметно каких-либо признаков тревоги. Уверен, что поступаешь правильно? спросил его Скайлер. Нет. Но другого способа не вижу. А ты? Предположим, мы раскроем Радиксу все наши планы и цели. Начал рассуждать слух Скайлер. Информация дойдет до Коли, и тогда они сами, может быть, освободят ветеранов в надежде, что мы выведем их на звездолеты. Лейд покачал головой. Коли не освободят звездолетчиков, предварительно не стерилизовав и стандартизировав большинство из них нам и так хватает забот со шпионами в Радиксе, а тут еще искать их среди экипажей. Нет уволь. А ты не допускаешь мыслить, что ветеранов уже стандартизировали?» Стандартизацию, которую трудно выявить, невозможно провести за такой короткий срок. Если коли что-то уже с ними сделали, то после освобождения это выяснится через пару дней. Скайлер, прищурившись, посмотрел на Лейта. А если ему удалось захватить Дотса и развязать ему язык? Лейд с бесстрастным лицом выдержал его взгляд. С чего это ты взял, что Доц должен быть на Аргенте, не говоря уж о том, что его могут схватить? Скайлер криво усмехнулся. По-прежнему стратегическая тайна, а? Уж кого-кого, а меня мог бы просветить насчет ваших Дотсом делишек. Лейт устало взглянул на своего товарища. — И ты туда же. Одно я могу сейчас сказать, если то, что мы задумали, совершить не удастся, будет лучше, если об этом вообще никто не узнает. Скайлер несколько секунд пребывал в задумчивости, взвешивая слова Лейта. — Окей, — сказал он, — тебе виднее. Только позаботься, чтобы никто из наших случайно не натолкнулся на Дотса. Не случайно, неумышленно Дотса никто не обнаружит, пока он сам того не захочет. Лейту явно не хотелось продолжать этот разговор. Он взял чемодан. Когда мне нужно будет уйти, я подам тебе знак готовность один. О транспорте ты позаботился? Позаботился. Темно-синяя машина на противоположной стороне улицы. Двери не заперты. Скайлер, видимо, хотел сказать еще что-то, но потом передумал и положил руку на плечо Лейта. «Держи мимические мышцы в тонусе, Хех. тогда ты выглядишь моложе». Лейт улыбнулся. «За собой следи, я в порядке». Когда Лейт вышел на лестницу, улыбка уже не озаряла его лицо. Скайлер был его лучшим другом и никогда напрямую не пошел бы... Выпытывать какую-либо информацию, но если даже он решил спросить о Дотсе, что же говорить об остальных? — Ничего не поделаешь. Вздохнул тяжело Лейт. Машина оказалась именно там, где обещал Скайлер, и вскоре Лейт опять подъезжал к знакомым воротам на авес стрит Тела убитых охранников все еще лежали там, где их настигла смерть, но на вахту уже заступил новый наряд. Один из солдат, держа в руках длинноствольный бластер, приказал мнимому лейтенанту остановиться. — Что у вас тут, черт побери, происходит? — сразу же возмутился Лейд. Разглядев знаки отличия на униформе, солдат вытянулся по стойке смирно. — Кто-то пытался протаранить ворота. Разрешите взглянуть на ваш документ, сэр? — Кто-то хотел прорваться? — гневно спросил Лейд, подавая пластиковую карточку. В одной из машин мог находиться мобильный идентификатор, и спецназовец решил вести себя как можно более строго и непримиримо, чтобы сбить охранника с толку. — Когда это случилось? — Около час назад, сэр. Им удалось уйти. Вы разве не слышали сообщения по радио? — Меня не было в городе. Кроме того, по недосмотру ваших же коллег вынужден был воспользоваться гражданским автомобилем. Лейт посмотрел на часы. — Проклятье! Не хватало еще теперь за вас получить втык! — Открывайте быстрее! Я опаздываю! — Да, сэр! — поколебавшись еще в секунду, солдат вернул карточку и отдал честь, пропуская спецназовца. Поблизости от тюрьмы имелось много высотных зданий, но лишь одно из них имело достаточную высоту, позволяющую рассмотреть большую часть тюремного двора. Войдя с чемоданом в вестибюль, Лейк поднялся в в лифте на двадцать этаж. Дверь, ведущая к выходу на крышу, оказалась заперта, и он около минуты провозился, открывая замок. Выйдя на крышу, Лейт осторожно подошел к краю, с которого открывался вид на тюрьму и раскрыл чемодан. Прежде всего, он занялся сборкой ракетной установки и тщательно установил ее, настроив на нужную высоту по азимуту. Закончив настройку, Лейт излег из чемодана пластиковую капсулу величиной с яйцо и быстро сдавил ее в руке, положив на крышу у основания ракетомета. Капсула треснула, из нее с шипением поползла мутная пузырящаяся жидкость. Зажав нос и отступив назад, Лейт начал быстро снимать с себя форму и вооружаться нунчаками, ножами и прочей, спецназовской атрибутикой. Тем временем жидкость стала булькать, и образовавшееся у основания ракетомета «Озерцо» начало застывать, прочно приклеивая установку крыши. Спецназовец вытащил из чемодана моток прочного серебристого шнура и привязал один конец к приемной катушке ракетной установки, в другую закрепил на хвосте одной из ракет, помеченной белыми продольными полосками. Отложив ее в сторону, Лейд надел перчатки, очки, боевой капюшон и вставил в ухо микропередатчик. Еще раз взглянув на массивное здание Хэнс Лоу, он вставил в ствол другую ракету и нажал на гашетку. На площадке перед главными воротами тюрьмы прогремел взрыв, и во все стороны повалил густой белый дым. Капрал чуть-чуть сдвинул прицел и взял в руки следующий заряд. «На связи корректировщик!» — услышал он в передатчике голос Скайлера. «Прямое попадание. Для второго выстрела требуется смещение прицела на 4 градуса влево». «Понятно и принято. Это уже был Вейл. Время второго выстрела». Лейд зарядил ствол и произвел выстрел. На этот раз облако взметнулось возле самых ворот и между караульными будками. «Говорит второй!» — услышал он голос Квона. «Готовим таран. Лейд включил свой микрофон. Говорит первый: Взвод. Катаки готов. Принято. С суровой улыбкой Капрал зарядил установку полосатой ракеты с укрепленным шнуром и тщательно прицелился. Квон и Вейл находятся сейчас километров десяти от Хэнс Лоу, но обычная магнитофонная запись в купе с опытом скайлера, манипулировавшегося селектором обратной связи, Должна была убедить прослушивающих эфир Коли, что на тюрьму идет массированная наземная атака. Ракета вырвалась из ствола и по крутой дуге полетела к зданию тюрьмы, увлекая за собой бешено вибрирующий шнур. Лейт в напряжении наблюдал за ее полетом. Ракета, звонко стукнувшись о крышу тюрьмы, раскололась, оставив лужу пенящейся мутной жидкости. Лейт по привычке зажал нос, но потом опомнился и взглянул на часы и зарядил еще одну ракету, предварительно сместив прицел. — Говорит первый, — сказал он в микрофон. — Начинаем атаку. Принято отозвался голос Квона. — Таран готов. Лейт уже закреплял на запястье пластиковый ремень с альпинистским карабином, когда раздался грохот. Взрыв — на некоторое время рассеял плотное белое облако, окутавшее территорию главного входа, и он увидел, что створка ворот лишь слегка продавлена, но не повреждена. — Говорит первый, — сказал Лейт. — Таран неэффективен. — На связи корректировщик. Подтверждаю. Скайлер на секунду умолк, и Лейт замер, гадая, подготовился ли Скайлер к такой неожиданной ситуации но его друг и тут оказался на высоте. — Говорит второй, — раздался голос Вейла, — готовы к перебросу через стену. — Принято, — ответил Капрал. — Начинайте. Лейд снова взглянул на часы и снял приемную катушку на ракетомете с предохранителя. Она начала быстро вращаться против часовой стрелки, подтягивая шнур. Капрал рассчитывал добраться до крыши тюрьмы под прикрытием домовых ракет — пока охрана отвлечена мнимым штурмом ворот. Поэтому нужно было спешить. Шнур натянулся, и Лейд, надев противогаз, вернул на место предохранитель катушки. Затем он проверил, плотно ли прилегают края капюшона к противогазу, и пристегнул карабин к шнуру. Еще раз оглядев все вокруг себя, Капрал подергал шнур и, перепрыгнув через бордюр, стремительно заскользил вниз. Путешествие на крыше тюрьмы заняло почти минуту, и Лейт успел заметить несколько машин СБ с сиреной, мчавшихся к воротам Хэнслоу. Он снова отметил про себя быстроту реакции местного СБ, все же надеясь, что не поторопился с проведением операции. Все равно, если служба безопасности отреагировала быстрее, чем он рассчитывал, теперь уже поздно об этом волноваться. Ударившись ступнями о крышу, Лейт моментально отстегнул карабин, И, двигаясь по инерции, прыгнув вперед. Сделав кувырок через голову, вскочив на ноги, и ни на секунду не замедлив движения, он побежал к центру крыши. Там находился люк, ведущий к чердачному помещению. До него оставалось всего десять шагов, как вдруг крышка с лязгом открылась, и на крышу выскочили трое с бластерами в руках. Очевидно, они совсем не ожидали встретить кого-либо на крыше, Да еще так близко, поэтому они слишком поздно обернулись на звук шагов. Сюрикен вонзился ближайшему солдату прямо в лоб. Другие двое, двигаясь следом за ним, споткнулись о его тело. И Лейт успел подскочить к ним с нунчаками. Подобрав один из бластеров, он прыгнул в люк и побежал вниз по лестнице. Наверняка солдаты были посланы на крышу с верхних административных этажей, чтобы рассмотреть обстановку вокруг тюрьмы так как внизу мешала дымовая завеса. Но поскольку Капрал направлялся именно на эти этажи, то устранение трех потенциальных противников было ему только на руку. Одним пролетом ниже лестница заканчивалась массивной железной дверью. Чуть приоткрыв ее, Лейт выглянул в освещенный коридор и услышал приглушенный вой сирены и топот множества ног. Осторожно приоткрыв дверь, спецназовец вытащил из ножа нунчаки — помедлив несколько секунд, а потом вышел в коридор. Навстречу ему бежали с десяток мужчин и женщин в штатском, но при виде незнакомца они сразу же остановились и застыли в изумлении. — Ты! — крикнул Лейт, указывая пальцем на одного из мужчин. — Где находится архив тюрьмы? Где записи? Мужчина весь затрясся и раскрыл рот, но не смог произнести ни слова. Лейт шагнул к нему, и в этот момент сирена завыла — раза в три громче. «Нарушитель на пятнадцатом!» — прогремел голос из громкоговорителя. «Общая тревога для всего личного состава!» «Всякое действие», — как гласила старая пословица, — лучше бездействия. И мысленно бросив жребий, капрал во весь опор понесся по одному из ответленных коридоров. Попадавшиеся по пути ему люди шарахались к стене уступая ему дорогу. В коридорах, по которым бежал Лейт, находилось множество дверей, и по ковровым дорожкам, устилавшим пол, он понял, что на этом этаже заседает высшее начальство тюрьмы. Лейт решил спуститься этажом ниже и уже бежал к лестнице, как вдруг плечо ему обожгла страшная боль, от которой перед глазами замелькали белые точки». Молниосные болевые рефлексы заставили Коправа крутануться на месте, чтобы луч скользнул по плечу, не успев прожечь костюм, и метнулся за угол. Падая, он почувствовал, как горячая точка сместилась вверх по шее, и жжение прекратилось. Краем глаза он успел заметить в конце коридора фигуру в серой-зеленой форме. Поворот и падение оказались очень удачными — Лейд даже не выпустил из рук трофейный бластер. Боль от ожога была все еще очень сильной, и, сжав зубы, он осторожно выглянул угла, держа перед собой оружие. Однако охранник не стал преследовать беглеца и тоже спрятался в ближайшей закоулке. «Или очень он осторожен, или ждет подкрепления», — подумал Капрал и вдруг вспомнил, что чуть дальше по коридору находится выход на лестницу и двери к лифтам. Пустив вдоль коридора длинную прерывистую очередь, он бросился к лифту. Добежав, Лейд затормозил, но передумал и метнулся на лестницу. Двигатели всех трех лифтов надрывно гудели, и было ясно, что дополнительные силы Коли подымаются наверх. Оставалось только надеяться, что по лестнице они поднялись не так высоко. Ближайший пролет действительно оказался пустым, и, стараясь ступать как можно тише, Лейт устремился вниз. Это позволило ему услышать слабое жужжание в механизме трофейного бластера, и, моментально бросив его через перила, Лейт упал на лестницу и прижался к стене. В ту же секунду прогремел оглушительный взрыв, и его осыпало градом осколков штукатурки и разбитых стекол. Отряхиваясь, капрал поднялся на ноги и обернулся, пытаясь заметить индукционный резонатор, активировавший энергоблок его оружия. Во всех государственных учреждениях возле каждого входа и выхода устанавливались подобные устройства, и теперь Лейд ругал себя последними словами за такую неосторожность. Немного успокоившись, он спустился по лестничной площадке и приоткрыл дверь. В коридоре никого не оказалось, и всюду царила мертвая тишина. Причувствуя что-то неладное, Капрал тихонько прикрыл за собой дверь и на цыпочках двинулся направо по коридору. У штатских было предостаточно времени, чтобы убраться с верхних этажей или наглухо запереться у себя в кабинетах, и без сомнения наверху успела подняться лишь небольшая часть личного состава. Однако старый спецназовец был уверен, что капканов ему здесь уже наставили. Громкоговорители зловеще молчали, и не дожидаясь прибытия дополнительных сил, Лейт решил сам поискать западню. Добравшись до главного коридора, он осторожно высунулся из угла. Едва он успел отскочить, как коридор наполнился ярким светом множества лучей, и во все стороны полетели куски штукатурки. И даже кирпичной кладки. Выхватив шурикен, Лейд вслепую метнул его за угол. Бросок этот был скорее рефлекторным, нежели обдуманным. Капрал присел на корточке, прислонившись спиной к стене, сознавая, что миссия его на этом завершается. В конце коридора плотным полукругом выстрелилось не меньше десятка солдат. Те, что находились ближе, стреляли с колена — а остальные стояли спиной к большой стеклянной двери. Несомненно, это был компьютерный зал. С досадой подумал Лейт. Либо они сами догадались о его цели, либо тот тип, которого он спрашивал на пятнадцатом этаже, наконец обрел до речи. Охранники, пусть даже и вооруженные до зубов, не имели бронекостюмов и такой молниеносной реакции, как у спецназовца. Безусловно, можно было вступить с ними в бой, но долго Лейд все равно не продержался бы, а тюрьму охранял целый гарнизон. Наконец, он принял решение и бросился назад к лестнице, надеясь, что выход на крышу еще не заблокирован. Лестница была по-прежнему пуста, но сверху и снизу слышался топот ног. Прикинув, что снизу солдат наверняка больше, Капрал вытащил лунчаки и побежал наверх. Громкоговоритель снова ожил и начал передавать на всю тюрьму информацию о передвижении нарушителя. Шестеро серо-зеленых, сбившихся в плотную кучу, бежали вниз по лестнице. Они, видимо, не успели принять к сведению информацию или просто не представляли себе, насколько может быть опасен спецназовец в ближнем бою. Увидев Капрала на ближайшей лестничной площадке, они, толкая друг друга, открыли беспорядочный огонь. Однако Лейд уже... Приготовившись к атаке, среагировал раньше, и прежде чем отскочить, прицельно метнул шурикен в солдата, бежавшего самым последним. Тот скрикнул и, двигаясь по инерции, повалился сверху на своих товарищей. Падая друг на друга, как костяшки домино, они скатились вниз по лестнице, и Лейто оставалось лишь хорошенько утрамбовать нунчаками образовавшуюся кучу человеческих тел. Раньше ему ни разу не приходилось видеть, чтобы этот маневр сработал настолько эффективно, но сейчас времени, чтобы обдумать причину успеха, не хватало. Ухватившись за перила, Капрал перемахнул через корчущихся и стонущих солдат и устремился дальше по лестнице. Для прикрытия на последнем этаже оставалось двое солдат, но поскольку их товарищи только что умчались вниз по лестнице, нападения с этой стороны они никак не ожидали. И две звездочки за секунду... Расчистили дорогу. Лейд хорошо помнил, где находится выход на крышу и решив, что охранник, засевший ранее в рекреации, должен уже покинуть свое убежище. Бегом устремился он в конец коридора. Но он ошибся. Первое, что он увидел, достигнув главного коридора, было дуло длинноствольного бластера, выглядывающего из-за угла рекреации. Метнув в его сторону шурикен, Лейд увеличил скорость, стараясь добежать до лестницы раньше, чем охранник успеет прицелиться, но звезда не попала в цель, и охранник, видимо, даже не заметил ее. В ту же секунду Капрал почувствовал, как луч обжег ему бедро. Зарычав от боли, он прыгнул вперед, сделал кувырок через голову и вскочил на ноги, метнув в охранника четыре звезды подряд. Один из шурикенов... Звякнул о бластера, и охранник отскочил за угол. Через пару секунд он снова открыл огонь, но эти мгновения как раз и были нужны спецназовцу, чтобы нырнуть в дверной проем черного хода. Падая на лестничную площадку, он толкнул ногой железную дверь и услышал, как зашипели лучи, ударяясь в металлическую преграду. Уже взбираясь по чердачной лестнице, Лейт наконец осознал, что уже в течение нескольких минут в микропередатчике не смолкает голос Скайлера. Прислушавшись, он понял, что информация адресована не ему. Из передатчика лился непрерывный поток приказов и комментариев, объясняющих, почему до сих пор не начат штурм тюрьмы. Лейт включил свой микрофон. «Говорит первый». Стараясь произносить слова как можно более ровным голосом, сказал он. «Приказываю прекратить операцию. Повторяю, приказываю прекратить операцию. Как поняли?» «Вас понял», — отозвался Скайлер. «Отходим?» «Да, оповестить остальных». «Принято. Ускорить отход». «Стервятники в небе». Это означало, что Скайлер засек патрульные катера, и с крыши нужно убираться как можно быстрее». Выскочив из люка, Лейт увидел невдалеке свежую булькающую лужицу с осколками ракеты и серебристым шнуром, идущим в сторону позиции Скайлера. Взглянув на небо, он заметил четырех сверкающих на солнце воздушных катера. Ожидая, пока клей затвердеет, Капрал притаился недалеко от люка за вентиляционной тумбой. В течение 30 секунд, пока масса Доходило до нужной кондиции, четырежды открывался люк, и из него выскакивали серо-зеленые. И столько же раз Лейт пускал вход в Нунчаки. Теперь уже они ловили спецназовца, а он поджидал, когда ему представится возможность атаковать. Наконец, серо-зеленые решили больше не рисковать, и Лейту... Оставалось только надеяться, что он успеет перебраться к Скайлеру, прежде чем они предпримут что-нибудь еще. «Готово!» — услышал он Скайлера. На бегу пристегнув карабин к шнуру, капрал оттолкнулся от края крыши и стремительно понесся вниз. На этот раз пункт прибытия находился еще ниже, и скорость скольжения была бешеной. Внизу пронесся тюремный двор и стена стрипа. Высыпавшие из машины солдаты принялись все вместе стрелять в беглеца, но скорость движения оказалась слишком высокой, да и расстояние рассеивало плотность луча. Но Лейт не обращал уже на это внимания, изо всех сил стараясь не потерять сознание от страшной боли. Когда он повис на шнуре, бронекостюм натянулся, и складки жестко впились в обожженное плечо. Достигнув крыши, Капрал находился уже на грани шока и буквально рухнул в объятия Скайлера, который, растаяв руки, ловил его в конце пути. — Ты как, в порядке? — спросил его Скайлер. — Кажется, жить буду, — ответил Лейд, отстегивая ремень с карабином. — Я перед тобой в неоплаченном долгу. Он поморщился от боли. — Не беспокойся ни о чем, кроме радиоперехватчика. Остальное можно восполнить. А Коли скоро облепят этот дом, как муравьи дохлого сквирка. — Успеем! Скалер присел у ракетной установки и нажал на гашетку. Последняя ракета взмыла в небо, и Лейд проследил за ее полетом, увидев, что она взорвалась в том месте, где еще утром были ворота АВС-стрит. Как раз в это же время со стороны тюрьмы к воротам неслись три патрульные машины. Первая прекратила свое существование, а две другие, уклоняясь от взрыва, резко свернули в стороны. Одной удалось благополучно вырулить на тротуар, а вторая, врезавшись в ближайшее здание, взорвалась. — Думаю, это немножко охладит их пыл, — сказал Скайлер. — Ты успел сделать все, что собирался? — Стащив с головы капюшон и очки, Лейд запрокинул назад голову и глубоко вздохнул свежий воздух. Ветерок приятно холодил спотевшую под противогазом кожу лица. — Кажется, да, — сказал он, немного подумав. — Поехали домой, а то денек сегодня уж больно суматошный. Радиокод агентов СБ Аргента настолько отличался от кодов Плинри, что перфект Гарвей не понял ни слова из радиопереговоров, доносившихся из рации патрульной машины. На всем протяжении пути, по заполненным людьми и транспортом улицам Кароланда... Но жесткий тембр, отдававший приказы из радиодиспетчерской, и тихие, но злобные проклятия водителя ничуть не отличались от таковых на его родной планете. Где-то впереди снова прогремел взрыв. Кароланд оказался крупнее любого другого города, который когда-либо доводилось видеть горою, И он с интересом и даже с завистью рассматривал высотные кварталы, пока машины двигались к центру. Несмотря на отдельные шрамы, оставленные войной, здания выглядели гораздо новее и чище, чем в Капстоне. Прохожие, по крайней мере, в этой части города были одеты гораздо лучше и опрятнее, но больше всего его поражало огромное количество разношерстного транспорта. Префект рассудил, что, вероятно, привыкшие торговать и способные за парсек унюхать свою выгоду арген сдался рекрелянам гораздо раньше, чем Плиндри, и те не успели применить здесь тактику выжженной земли. Тонкая струйка дыма поднялась впереди, чуть левее маршрута их следования. — Мы будем проезжать мимо вон того дымка? — спросил гарвый водителя. — Да, сэр, — ответил тот. — Это слишком рискованно, мятежники... Все еще могут находиться где-нибудь поблизости. Сомневаюсь. Черный спецназ обычно очень быстро жалит и смывается еще до того, как укушенный почувствует боль. Хотелось бы мне посмотреть, что они уже успели тут натворить. Водитель искоса взглянул на Горве. Ну, хорошо. Взяв микрофон, он сообщил об изменении маршрута. Когда они подъехали к зоне ворот, там царил полнейший хаос. Врезавшаяся в стену и взорвавшаяся машина еще горела, а врезалась она уже после того, как ее обстреляли, — отметил про себя Гарвей, видя на дверях машины характерный узор от осколков рифленой оболочки мини-ракеты. Со стены свисали обрывки металлической сетки, венчавшей некогда ворота. А сами створки ворот, видимо, уже куда-то убрали. Вокруг бегали пожарники, что-то кричали военные, суетились медики. И Гарвей невольно вздрогнул. Уж очень это походило на последствия мятежа в Капстоне. Водителю зрелище, очевидно, тоже не доставило большого удовольствия. Он явно нервничал, когда вооруженные до зубов охранники бросали в сторону машины хмурые взгляды. Поэтому, миновав ворота, он быстро набрал скорость и устремился прочь от стены. Через несколько кварталов они подъехали к следующим, более мощным на вид воротам. Высокая серая стена, в которую они были встроены, ничем не отличалась от барьера, окружавшего хаб. Снаружи охранники вели себя так же возбужденно и насторожно, как и у разрушенных ворот. А внутри стояло четверо солдат с бластерами на изготовку. Проверяя документы, Охранники даже не взглянули на удостоверение, а сразу же вставили их мобильный идентификатор. Пока компьютер проводил сравнительный анализ, Гарвей, вынужденный созерцать направленные прямо на него стволы бластеров, постепенно начинал нервничать. Наконец охранник вернул удостоверение, и миновав ворота, машина подъехала к высокому белому зданию. У подъезда их ожидал благородного вида мужчина с полковничьими знаками отличия на серо-зеленой форме. — Префект Гарвей? — Очень рад. — Полковник Экинс, — представился он. — Начальник СБ Кароланда. Прошу прощения, что не встретил вас прямо в порту. — Сегодня у нас выдалось на редкость хлопотное утро. — Проходите, пожалуйста, префект. Апостелерис ждет вас. — Честно говоря... — Из радиопереговоров я не понял почти ничего, — признался Гарвой. Что это было, открытый бунт или диверсия со стороны какой-нибудь местной нелегальной организации? — Это мы как раз и выясняем. Скорее всего, это похоже на проверку нашей реакции. Что-то вроде зондирования. Поднявшись на лифте и миновав несколько коротких коридоров, они вошли в небольшой конференц-зал. На длинном полированном столе со всевозможным видео и аудиооборудованием была свалена целая груда кассет и папок с бумагами. «Располагайтесь», — Экинс жестом пригласил Гарвея сесть. «Можете пока бегло ознакомиться с материалами, которыми мы располагаем, а я пойду сообщу Перфекту о вашем прибытии». Экинс вышел, и Гарвей, взяв одну из папок, принялся листать бумаги. Посмотреть ему удалось лишь треть материалов, когда в зал вошел небольшого роста, коренастый мужчина, и следом появился Экинс. Гарвей церемонно поднялся навстречу вошедшему, и Экинс представил их друг другу. — Рад вас видеть, Гарвей, — сказал апостолерис, смеряв гостя взглядом. — Извините, что не упоминаю вашего звания, но на Аргенти я единственный префект службы безопасности. Присаживайтесь, и давайте посмотрим, с чем вы к нам прибыли. Обойдя стол, Гарвей сел напротив префекта и, открыв кейс, передал ему стопку досье. Открыв лежавшую сверху папку, Апостолерис быстро пролистал страницы. Взглянув на титульный лист следующей досье, он взял со стола одну из видеокассет и вставил ее в плеер. На стене засветился экран, и взору Гарвея предстала комната, напоминающая мини-казарму. На нескольких койках лежали или сидели люди, одетые в черные. — Узнаете кого-нибудь из них? — спросил Апостолерис. Гарвей слегка наклонился вперед, указывая на экран. — «Перечисляю слева направо», — сказал он. «Дотс, Хокинг, Фриман Вейл, Джеймс Ноук и Мердок. Он тот здоровый детина, что спит на койке либо Чарльз Квон, либо Келли Ахара. А этот справа — Аллен Риэнси, землянин». «Прекрасно. Только настоящее имя этого Риэнси — Аллен Кейн. Вам оно ни о чем не говорит?» Гарвей был явно озадачен. — Где вы достали эту запись? — Ее сделал один из наших агентов, — ответил Апостолерис, меняя кассету. — Хорошо. А как насчет вот этого? На этот раз пошла аудиозапись, и Гарвей с возрастающим изумлением вслушивался в голоса. — Первый, — сказал он через минуту. — Это Даймон Лейт. Второй, — «Квон, корректировщик, без сомнения, Рэйв Скайлер. Насчет четвертого не уверен». «Диверсия? Это их рук дело?» «И да, и нет», — ответил Экинс. «Один из них, полагаю, первый спустился по шнуру на крышу тюрьмы Хенслоу, проник внутрь и чуть было не добрался до компьютерного зала, но потом сбежал. Остальная часть их операции так и не осуществилась, Мы даже не уверены, действительно ли они собирались атаковать, или это просто отвлекающий маневр. Горвей никак не мог поверить в услышанное. Он пробрался внутрь и ушел невредимым. Один. А охрана? Конечно, охрана там была. Недовольно прервал его Апостолерис. Ему удалось вывести из строя четырнадцать человек. Шестеро из них погибли. М да. Горвей внутренне содрогнулся. В то же время он почувствовал, что перед самим собой он все-таки реабилитирован, ибо не он один долгое время недооценивал спецназовцев. От этого нам пока мало толку, а постолерис похлопал рукой по стопке досье. Это все, что вы имеете на этих головорезов? Да, но должен вас предупредить, что вся информация совершенно секретна. Плевать, сейчас она совершенно бесполезна. Не нужны хотя бы какие-нибудь старые фотографии. А там, ближе к концу каждого досье, вклеены фотографии, сделанные с интервалом в три года. Апостолерис начал листать первое досье, пока не нашел фотографии. «Проклятье!» — вырвался он. «Они же все с бородой!» «Прежде чем фотографировать, вам следовало приказать им побриться». «На каком основании?» Гарвей несколько возмутил упрек. «Они же не преступники. По крайней мере, тогда ими не были. Как и все, они получили амнистию после капитуляции». Префект Аргента презрительно фыркнул. Собрав досье, он встал и направился к двери. «Ну что ж, это все-таки лучше, чем совсем ничего. Вернусь через пару минут». Дверь за ним закрылась, и, не зная, что сказать, Гарвей посмотрел на Эйкинса. К его удивлению, полковник улыбался. Грозен, Не правда ли? Не волнуйтесь, он быстро успокоится. Особенно, если дела пойдут на лад». «Приятно слышать, а то я уже подумал, что он зол лично на меня». Гарвей кивнул в сторону дверей. «Не уверен, что эти фото смогли бы помочь, если бы спецназовцы снимались без бороды» после столь долгого перерыва возвращения к нормальным дозировкам, и Дунина не сможет вернуть им прежний облик. — Я знаю, — ответил Эткинс. Да и перфект тоже, но он очень обеспокоен возникшей ситуации. Кажется, сам не знает, ш... за что можно уцепиться. — А вы? Я хочу сказать, вас это не тревожит? Полковник немного помрачнел. Полтора часа назад трое ваших спецназовцев элементарно эх, попались в прочную ловушку. Но им все же удалось освободиться, и, убегая, они прорвались в Стрип, район со средней степенью защиты. Натворили там дел, они с боем прорвались обратно, и это еще не все. Даже не удосужившись как следует замести следы, они назло вернулись назад и проникли в тюрьму Хенслоу, куда их давно должны были водворить силой, и, устроив там переполох, они приспокойно смылись. Он вытащил кассету из аудиоплеера и бросил ее к остальным. — Да, это меня беспокоит. — Послушайте, префект. — Достаточно просто, Гарвей, полковник. Вы же слышали, что сказал апостолерис. Выражение лица Экинса моментально изменилось. Он улыбнулся. — Окей, Гарвей, мы пригласили вас сюда не в качестве курьера для доставки досье. Ваши спецназовцы наделали немало шума, пока добрались сюда, да и здесь уже успели отличиться. И одной из основных причин явился тот самый Кейн. Нам необходимо знать, почему. — А что же, ваши агенты, насколько я понял, вы хорошо контролируете деятельность местного подполья. — Безусловно. Радикс обильно нафарширован нашими агентами. Но пока нам достоверно известно лишь то, что Лейд намеревался собрать всех ветеранов, звездолётчиков ДИС. В данный момент они как раз содержатся под стражей в тюрьме Хэнслоу. Видимо, именно их он и собирался сегодня проведать. — Я много размышлял о том, что же может быть их конечной целью, — наконец сказал Гарвей. Но, увы, не пришел никаким конкретным выводом. Они ворвались в архив Плинри и переписали отдельные куски шести различных лент. Причем записи эти не имеют никакого стратегической ценности. Нам известно, что именно они записали, но совершенно непонятно зачем. Гарви развел руками. «Уверен, что всех их остальные действия были предприняты лишь для того, чтобы угнать грузовой корабль и «Корсар».» Экинс удивленно поднял брови. «Они и «Корсар» захватили?» «Увы, я сам наблюдал его старт. Он уже сюда прибыл?» «Честно говоря, для меня это новость». Полковник быстро повернулся к пульту связи и нажал кнопку. «Вызывай информационный центр». «Информационный центр «Вертер» на связи». Эккинс говорит, «Немедленно поднимите все отчеты о корсарах, вышедших в систему «Аргенты» за последние две недели. Если удастся, проверьте на этот же предмет военные сводки «Рекрила». Yes, «Есть, сэр». отключил связь. «Однако я не уверен, что подобным образом мы сможем многое выяснить». Корсары оснащены экранами с сенсорной защиты, и когда переходят на низкую скорость, только сами рекрелянины способны их обнаружить. Возможно, им уже давно известно о его посадке, но ну, нам они просто не удосужились сообщить. Даже если они его уже допросили Вы не допускайте мысли, что пилот Корсара их человек Горвей нервно потер указательным пальцем лоб. Ведь у него у самого были подобные подозрения, но только насчет Риэнса Кейна. Я слышал, что спецназовцы не поддаются стандартизации. Кроме того, очень трудно поверить, что один из них так долго водил за нас всех остальных. А это вполне реально. Можете не сомневаться. В таком случае я вообще не вижу смысла в этой игре, зачем реклянам все усложнять. Неужели нельзя было разобраться во всем на Плинри? В любом случае, пока что нам ясно одно — спецназовцы что-то усиленно ищут. Архивы Плинри — одно звено цепи, ветераны-звездолетчики — другое. Гарве вытащила вторую ручку и начал крутить ее в пальцах. Перед отлетом Сплинри Лейд сказал мне, что восстание не является его ближайшей целью, а также, что я когда-нибудь обо всем непременно узнаю. Считаю, что за этим кроется нечто серьезное. Может, рекреля не выжидают, пока спецназовцы найдут то, что ищут, чтобы потом, без шума, прибрать все к рукам. Хм, вполне возможно, согласился с ним Экинс. Если, как вы говорите, спецназовцы, невозможно подвергнуть обработке, то для рекрелян это самый верный способ добиться своего. А рекреляне, кажется, всерьез заинтересовались этим делом. К нам уже просочилась кое-какая информация. На этот счет. Правда, толку от нее не так уж и много. Ваш опыт общения со спецназовцами, видимо, не очень богат. С расчетом на ответ предложил Гарвей. На Аргентии их осталось очень мало, большинство из них работают в Радиксе, но разбросаны по всей планете. Особого беспокойства они нам не причиняют, и все их действия можно расценивать как мелкое хулиганство. Иногда угоняют грузовой корабль, что-нибудь взорвут, а вот такие открытые военные действия нам действительно в новинку. Горвей безрадостно усмехнулся. Могу поделиться опытом. В это время распахнулась дверь, и в зал вошел, важно ступая, Апостолерис. Хорошо! сказал он таким тоном, будто никуда не выходил, и разговор не прекращался. Обсудим наши ближайшие планы. Совершенно очевидно, что Лейту необходимо встретиться с кем-то из заключенных Хенслоу. Согласно нашим данным, его интересуют ветераны-звездолетчики. Но, судя по его сегодняшним действиям, Ему, несомненно, нужен какой-то конкретный человек. Мы пока не можем предположить, кто именно. Следовательно, их всех нужно поместить вне пределов его досягаемости. «Предполагаете усилить охрану Хэнслоу?» — спросил Экинс. «Этого недостаточно. Как вы уже успели убедиться, тюрьма не является для них преградой. Я уже принял решение, мы переведем их в другое место». Но вопрос, куда именно, пока еще не решен. — А почему бы не разбить их на группы по 5-6 человек и не отправить в разные точки планеты? — спросил его Гарвей. — У нас не хватит людей, чтобы обеспечить охрану такому количеству групп. С непонятным раздражением ответил Апостолерис. — Если вы полагаете, что Лейту нужен конкретный человек, Гарвей... Начинало не нравиться такое пренебрежительное к нему отношение. «То рассеяв ветеранов по всей планете вы непомерно усложните им поиск». Пастолерис опять упрямо замотал головой. Довод да, в отвеске, согласен, но вдруг вся эта заваруха вокруг ветеранов всего лишь блеф или какой-нибудь трюк. Тогда отвлекать такое количество людей для их охраны просто самоубийство. — Нет, нам необходимо поместить их куда-нибудь, где проще обеспечить охрану. Ну, например, на борт военно-транспортного корабля на орбите. Туда уже Лейту по веревке не забраться. Гарв и Экинс удивленно переглянулись. — Боюсь, вы ошибаетесь, сэр, — медленно проговорил полковник. На пленре они умудрились угнать корсар. Я запросил данные, и, возможно, нам скоро станет известно, совершил ли он посадку на Аргентине. Апостолерис, казалось, был сбит с толку, но быстро оправился. Он машинально взял со стола кассету и задумчиво постучал ею о ладонь. Хм. Ну что ж, даже имея в распоряжении корабль, они не смогут совершить стыковку без нашего согласия или без боя. И тут его будто осенило. Постойте-ка! В таком случае, если одному из ветеранов известно что-то важное, они могут просто уничтожить их всех, чтобы эта информация не досталась нам. Он швырнул кассету на стол. «Я не могу позволить Лейте сделать это. Тогда у нас остается только тюрьма Цербер». Гарвей посмотрел вопросительно на Экинса. «Переделанная древняя крепость в ста километрах к юго-востоку от Кароланда», объяснил полковник. Тюрьма особого режима, правда, она не рассчитана на такое количество заключенных. «Ничего, зато не замерзнут», — сказал апостолерис. «Кроме того, они там долго не пробудут. За несколько недель мы успеем их допросить, и как только вычислим того, кто нам нужен, остальных сразу отправим обратно. Или у кого-то есть другие предложения». Он несколько секунд помедлил, ожидая вопросов или возражений. — Хорошо. Экин, займитесь этим корсаром, а я свяжусь с Цербером и начну готовиться к переброске заключенных. — Гарвей, вы можете продолжать ознакомление с документами. Если вам в голову придет какая-нибудь оригинальная идея, сообщите мне. — Если нет вопросов, тогда за работу. Он быстро направился к двери и вышел прежде чем остальные успели подняться из-за стола. Экинс бодро, улыбнувшись Гарвею, последовал за шефом, и тот остался наедине с кучей бумаг и кассет. Положив руки на стопку донесений, он попытался, наконец, разобраться в своих мыслях. Что-то в сложившейся ситуации его очень настораживало, но пока он не мог понять, что же именно. Может быть, что-то связанное с налетом на тюрьму? Поначалу Гарвею показалось, что Лейт просто недоценил охрану Хенслоу, и в то же время он был уверен, что Капрал не может допустить такой оплошности. Если же налет проводился не с целью добычи информации, тогда для чего же? На этот вопрос Горвей пока ответить не мог. Дав себе установку не строить гипотезы, пока не ознакомится с дополнительной информацией, префект принялся за работу.